давая Мароку указания, где следует искать. «Не дай Бог, что-нибудь прозеваем», — говорила она. «Тогда наследники дяди Витальда поубивают друг друга. Нельзя допустить гибели родственников». Тереса, отец и Лилька, сидя на одеяле, раскладывали драгоценности, подсовывая самые эффектные тете Яде для увековечивания. Тете Яде разрывалась между двумя возможностями. Фотографировать ли клад или нас Люциной —